Глава девятая. Проснулся я через восемь часов, когда на поверхности уже почти стемнело. И чувствовал себя гораздо лучше. Душ меня окончательно взбодрил, и я понял, что могу воспринимать и обрабатывать информацию. А еще жутко хочу есть. — Кухня вниз, по лестнице и налево, — подсказал Гензо. Я последовал указанию навигатора и вскоре стоял на пороге уютной кухоньки три на три метра. — Чего встал, как неродной? — хихикнул хранитель. — Извини, Дарья Петровна, вместе с остальными поварами в лагерях со спасенными работает, так что придется есть то, что я готовлю. — А ты умеешь? — спросил я. Наблюдая, как две летающие руки режут овощи, третья держит большую шипящую сковороду, а четвертая двигает в ней кусочки мелко нарезанного мяса. — Да что там уметь! Кидаешь все в кучу, немного посолить, поперчить, чеснока добавить и мясо побольше, а потом жаришь, так? Наверное, я усмехнулся и уселся за накрытый белый скатертью стол. Что у нас нового? В Перми ничего плохого, — ответил хранитель, и овощи тут же скинул в сковороду. Древний спал пять часов, а сразу, как проснулся, выступил по всем основным радиостанциям. Работы в стране в это время встали, и все слушали. Два часа вещал, и вполне доступно все объяснил и разжевал про свободу, про ценность жизни, про преступления прошлого режима, и обрисовал светлое будущее, когда победим осман. Думаю, дальше пойдет легче. Там, кстати, уже начали расклейку афиш с анонсом нашего кино про победы с Савином. — Ты сказал, в Перми ничего плохого. Что-то не так в лагерях или в Савина? — Нет, там тоже все нормально, — ответил Гензо двумя освободившимися руками, наливая чай в большую кружку. Людям оказывают психологическую помощь, распределяют и перевозят. Одна ДДР пропала. Когда? Где? Должна была вернуться восемь часов назад, где неизвестно. Там у нее маршрут длинный был. Свят улетел на поиски. Твою мать! А меня подождать? Вот, сам смотри. Гензо поставил передо мной чашку с чаем и одновременно создал маленький экранчик, показывающий Влада, стоящего у радиостанции». «Я полечу искать!» — раздался динамика голос Свята. «Надо бы Дмитрия Николаевича дождаться!» — задумчиво произнес Влад. «Да брось!» — я буквально видел, как Свят махнул рукой. «Они через Южный Китай двигались, потом над островами. Там даже если просто пролететь, почти сутки нужны. Дима только что уснул, и неизвестно, когда и в каком состоянии проснется. Да и нельзя ему без всякого повода сейчас так надолго улетать. Я возьму рыбака, топора и даню» такой компании мы от любого отобьемся или убежим. Но, думаю, все нормально будет. У ребят, скорее всего, просто доска сломалась. Мы по маяку их найдем, подберем и вернемся. — Влад, ты слушаешь? — Да, я думаю. Влад постоял несколько секунд, а потом поднес микрофон к рту. — Ладно, летите, только без геройства там. Если что-то серьезное, сразу возвращайтесь. И в любом случае, через сутки вы должны быть здесь, иначе мы вылетаем. — Понял? «Полёт по форме Д-3. Ясен пень. Мы выдвигаемся. Конец связи». Полет по форме Д-3 означал, что с собой нельзя брать ничего, что выдало бы наше знакомство с другими магиями, кроме стихийной, и что в полете нельзя трепаться, особенно о хранителях». «Чёрт! Я запустил пятерню в волосы». «Ладно, все правильно они сделали. Будем надеяться, что все нормально пройдет. Что еще? Древний запрос о встрече Орлову послал». Тебе лучше учи, Ро, спросить. Шипящая сковородка поднялась в воздух, ее содержимое перекочевало в большую тарелку, и та тут же полетела ко мне. — Приятного аппетита, ваше съедство». Спасибо. Я понюхал смесь из овощей и мяса, а рот моментально наполнился слюной. — Подожди минутку, горячее. — Да, позови, Чейро. — Я тут, Дмитрий Николаевич. Круглая водная сфера появилась прямо над центром стола. Федя попросил, чтобы мой основной аватар всегда был рядом с вами для быстрой связи. Что до вашего вопроса, то Федя передал предложение о встрече властям Нижегородской империи. Но ну, сами понимаете, что история взаимоотношений между государствами тяжелая, поэтому сразу организовать встречу на высшем уровне сложно. Завтра должны встретиться делегации и обсудить ряд ключевых вопросов. Уже потом будет назначена встреча более высокопоставленных представителей — вас, разумеется, тоже позовут. Ясно. Я посчитал, что все достаточно остыло и, схватив ложку, зачерпнул овоще мясную смесь. Ну как? спросил Гензо, в виде бутылки, появляясь рядом с чайро. Обалденно, искренне восхитился я. Дарья Петровна может искать себе новую работу. Но уж нет, хранитель довольно рассмеялся. Буду тебе по праздникам готовить. Договорились. Чайро, а как там Федор Михайлович в целом? Держится? «Старается!» — в молодом голосе хранителя послышалась грусть. «Но на самом деле ему тяжело. Ваши стимуляторы дают силы, но это иллюзия, и он гаснет быстрее, чем раньше». «Мне жаль, что так получилось». «Не стоит жалеть. Водная сфера будто бы засияла изнутри. Это судьба, и он рад, что может принести большую пользу. Я просто констатирую факт. Долго он не проживет». «Риска покушения нет?» «Минимально. Лично он встречается с ограниченным кругом лиц». — Чаще его представляет пятый член Совета, к тому же ваши люди его охраняют. — А ты как? — Я не человек, — после короткой паузы ответил Джейро. — Я умею контролировать свой разум и отбрасывать мысли о том, на что не могу повлиять. Но мне передаются тревоги Феди, жалко его. При этом я предвкушаю контакт с вашим разумом, и это радует меня. — Ясно, ладно, не буду отвлекать. Если что-то нужно, ты всегда можешь попросить. «Буду иметь в виду». Чаро исчез, а я положил в рот очередную порцию рагу и мысленно обратился к Гинзо. «Ты тоже будешь предвкушать контакт с новым разумом перед тем, как я умру?» «Как можно, начальник?» — возмутился Гинзо. «Да, и боюсь. С твоим образом в жизни это случится неожиданно. Так что не переживай об этом. Помрем вместе». «Нет уж», — я усмехнулся. Специально всем врагам назло умру своей смертью и перед этим передам вас кому-то достойному. Давай сменим тему, Дим. Твоему телу девятнадцать лет всего, а рано об этом говорить. Как скажешь. Я попробовал переключиться, и мысли тут же скаканули к пропавшей доске. Тоже так себе, тема. Жаль, я всего лишь человек и не умею сходу переставать размышлять о том, на что не могу повлиять». Тем более, что ДДР по-любому найдут, так как в каждую встроено аж по два маячка. Что у нас еще по плану? Если брать глобально, то османы и князь. Первых нужно подпустить поближе, а вот второй... Тут два пути. Или ждать, пока он сам проявится и надеяться на его ошибку или заняться им плотно. То есть посадить всех ребят, у кого жучки бьют хотя бы на несколько сот метров, во все крупные города, и пусть смотрят и слушают. Эх, не могу я себе позволить такие ресурсы задействовать, да и не слышно его давно, может, он помер уже. Нет, ребята, пусть лучше полезными делами занимаются, благо их чуть больше, чем дофига. Они могут помогать в производстве, строительстве или зачищать дикие земли. Народ сейчас снова повалит, и нужно расширять безопасную зону. Там среднего размера городков. В двухстах километрах от столицы еще очень много. «Если тебе заняться ничем, заговорил следящий за ходом моих мыслей Гинзо, — то напоминаю про Монолит. Они вместе с еще несколькими кланами под Магнитогорском себе крепость построили. Там у них тысяч восемь боевиков и рабы, похоже, есть. М да, когда-то такая цифра внушила бы трепет. Сейчас же мы можем их снести, причем практически гарантированно, Никого при этом не потерять. Вот только зачем их сносить? Можно же сделать хитрее. Пусть свяжутся с Сергеем Сергеевичем. Жду его в Ижевске как можно скорее. — Сейчас все сделай, начальник, — довольно отозвался к Гензо, а я с еще большим энтузиазмом накинулся на еду. Освещенный многочисленными прожекторами лагерь, раскинувшийся у стен Ижевска, уже не сильно уступал размерам самому городу. Не меньше ста тысяч человек, и это при том, что многих уже вывезли в Тамбов или отправили по домам в Нижегородской империи. И как тут найти кого-то? — Вон там шатры плотно стоят. Видишь, синие? — Гензо стрелкой указал место. — Там наши живут. Стараясь не мешать движению другого воздушного транспорта, я направил доску вниз и вскоре подлетел к границе синих шатров. И тут же заметил скопление людей, а точнее девочек и мальчиков в среднем шестидесяти лет. Они сидели на земле и, раскрыв рот, слушали оратора. Им оказалась Маришка. — Не все дяди плохие, — вещала девочка, наставительно подняв маленький пальчик. — Вот у нас в Савино все добрые. Все всем помогают, когда не работают. Мне вот построили огромный дом с игрушками. Жалко, что ваших пап и мам больше нет. — У меня тоже нет, но вы можете поехать к нам, и мы будем дружить и играть вместе. Моя доска зависла в десяти метрах за спиной Маришки, и некоторое время я слушал, анализируя степень ее влияния. И, к своему удивлению, обнаружил, что не зря ребята и Акаи с ней занимались. Похоже, она действительно научилась контролировать свою силу, и теперь не просто, как огромный пресс, подчиняла всех своей воле, Влияла на сознание слушателей дозировано в данном случае лишь немного меня их эмоциональный фон. Девочка наконец заметила, что слушатели все чаще заглядывают ей за спину, и обернулась. — О, дяденька-князь! Ребята, это дядя Дима! Я про него рассказывала, самый добрый из всех! — Ух, наивное дитя! — рассмеялся Гензо. — Устами младенца глаголит истина, — возразил я и спрыгнул с доски. К моему удивлению, Маришка не подбежала ко мне с требованием начать ее подбрасывать, видимо, понимала важность момента и сделала максимально серьезное лицо. «Дяденька-князь!» — девочка указала на слушателей. «У этих ребят нет родителей дома. Их обижали сильно, и они теперь боятся, что и мы их будем обижать. Скажите им, что у нас все добрые и что они могут у нас жить». Я быстро просканировал фон двух сотен собравшихся детей, и понял, что на самом деле они уже не так и боятся. Но закрепить успех Маришки действительно стоило. «Ребята!» — громко крикнул я, вставая рядом с девочкой. «Марида сказала вам правду. Мы добрые, у нас много еды, есть кинотеатр, где вы сможете смотреть мультфильмы, и школа, где вы будете учиться всему, чему захотите, и каждый день встречаться со многими другими детьми. Вы сможете играть в разные игры». А еще мы собираемся построить парк аттракционов. Мы не будем с вас ничего требовать. Если захотите, будете помогать, а нет, будете просто учиться. Мы рады всем вам, и я обещаю, что больше вас никто не обидит. Не уверен, что все поняли, что значит мультфильмы, но про обижательства точно, и на юных лицах заиграли улыбки. — Спасибо, дяненька-князь! — Маришка широко зевнула. Тогда я еще с одной группой поговорю и спать пойду, можно? — Конечно. Я поднял девочку на руки и поцеловал ее в щеку. — Спасибо тебе, ты делаешь большое дело. — Я знаю. Девочка счастливо улыбнулась, и когда я поставил ее на землю, снова повернулась к ребятам. — Я же вам говорил, у нас все добрые. Фениксу доложил, что ты здесь, он будет через три минуты. Его шатер в той стороне. Гензу снова нарисовал стрелку, и я зашагал по узким проходам между тентами. — Пусть все везут! — донесся до меня знакомый голос. — Дай сюда рацию! Я зашел в один из шатров и увидел, как Клава, а точнее ее огромная грудь, нависает над молодым худощавым радистом. Парень быстро понял, что силы не равны, и протянул микрофон женщине. — Ты что там, глухой? — тут же заорала в него Клава. — Тебе сказали, все подряд вези. Пусть все бросают, бегут в сад и собирают все, что за сегодня созрело. Курятников заметьте сколько нужно. — Ничего страшного, их много. Рыбаков отправьте. У нас еда кончается. — О, Дмитрий Николаевич, скажите им, они там терятся чего-то? — Это Акулов, — произнес я в протянутый микрофон. — Делайте, как сказала Клава. — Так мы делаем ваше съездство, не успеваем просто. — Так семите людей из других работ, — снова закричала Клава. — Позовите из соседних деревень, чтобы через четыре часа еда была. Клава замахнулась, и радист только в последний момент вырвал у нее микрофон. — Все нормально? — осторожно спросил я. — Да нормально, княже! вдруг улыбнулась Клава. — Это я так, чтобы не расслаблялись, а то в прошлый раз на час доставка опоздала. — Ладно, извините, мне пора. Хватайте ящики пошли. Я поднял головы только сейчас увидел стоящих у стенки шатра трех японцев. Они быстро мне кивнули, а потом каждый поднял на плечи по два здоровенных набитых яблоками ящика, и парни выбежали следом за Клавой. — Работайте! — — кемнул я испуганному родисту и вышел из шатра. К нужному месту мы подошли одновременно с Фениксом. Парень выглядел жутко уставшим. Лицо осунулось, а вокруг, лихорадочно блестящих глаз, залегли фиолетовые круги. — Как дела? — спросил я, крепко пожимая ему руку и устанавливая звуконепроницаемое поле. — Да как тебе сказать? — Антон поскреб заросший щетиный подбородок. — Дело в том, что все эти люди... Не просто попали под влияние, но и потеряли дом, а большинство родственников и друзей. Поначалу они под дулами пермских автоматов, а потом на наших досках и тарелках держались. А как сюда прибыли, начался ад. Без Маришки бы не справились. У нее получалось за пять минут успокаивать сразу несколько сотен человек. Я тоже делал, что мог, и другие помогали, но это было реально тяжело. Думаю, спать потом буду сутки не меньше. Как только стимуляторы отпускают, ноги подгибаются. А магические каналы начинают гореть огнем. Мы сделали большое дело. Да, Дим, я знаю. Феникс широко улыбнулся. Только сейчас понял, какой дар отхватил. Нахрен всю остальную магию, когда есть такое. И ты прав. Нахрен подчинять себе людей. Мне гораздо больше нравится устранять остатки влияния других. Очищать разумы. Чинить их. — Делать людей снова нормальными и свободными. Ты не представляешь, какая радость видеть, как страх и отчаяние уходят из глаз, и на их место приходят спокойствие и надежда. Я рад, что ты нашел свое призвание. — Второй пост Фениксу! Прибыла еще одна партия! — Лечу! Феникс развел руками. — Уже несколько часов не было. Возможно, это последние. — Беги! я еще раз пожал парню руку а когда он убежал тоже взял рацию акула в первому что там по флоту большая часть уже ждет на месте сбора передаем что я буду через двадцать минут есть я отключился и заспешил к своей доске пришла пора навестить наших старых знакомых монолиты еще несколько примкнувших к ним кланов не прятались они основали небольшой городок рядом с магнитогорском и, согласно договоренностям, с пермяками начали его разрабатывать, в том числе и руками рабов. Наверное, после свержения власти Совета они придумали новый план. Но тоже зря, ведь я приехал с предложением, от которого нельзя отказаться. Уже рассвело, когда наш флот появился из невидимости в километре от четырехметрового чистокола. Мы быстро взяли город в кольцо, и, выждав пять минут, чтобы все успели проснуться, я вылетел вперед. Говорит князь Липецкой и Воронежской областей Дмитрий Николаевич Акулов. Вы окружены. Все, кто попытается покинуть город, в том числе через подземные тоннели, будут уничтожены. Я прилетел вырвать позорную страницу вашей истории. Причины, по которой вы из сталкеров превратились в наемников и убийц, не имеют значения. Сегодня у вас есть шанс реабилитироваться. Итак, к сути. Я сделал небольшую паузу, чтобы вывалившиеся из деревянных домов многочисленные вооруженные люди осознали мои слова и продолжил. «Сегодня вечером вы должны покинуть это место и выдвинуться к Уфе. Там вы построите такую же крепость и продолжите зачистку города, начатую нижегородцами. Вам будут помогать ликвидаторы. В будущем мы организуем там нейтральный торговый хаб». «Разумеется, я врал». Уфа войдет в состав моей объединенной империи, но сейчас сообщать об этом было преждевременно. Зачисткой буду руководить я, распределением добычи тоже. Если вы не желаете участвовать в этом проекте, то сегодня вечером должны выдвинуться на восток и уйти минимум на две тысячи километров. Но лучше дальше, так как если я вас еще раз увижу, вы без разговоров будете уничтожены. «Ах, да, забыл сказать, вы сможете покинуть эту крепость живыми только при условии, что через тридцать минут люди согласно списку, который я сейчас зачитаю, выйдут за ворота». «Итак, Глыба, Урсул, Дрын...» Всего Сергей Сергеевич назвал мне пятнадцать имен самых отбитых лидеров и их помощников, присутствующих в городе. «Повторяю». Все эти люди, живые или мертвые, должны оказаться за воротами не позже, чем через тридцать минут. Они могут взять любое оружие и броню. Если они не выйдут, то через полчаса город со всеми находящимися в нем будет полностью уничтожен. Время пошло. Засуетились, — радостно сообщил Гензо. О, какого-то лысого окружили и связывают уже. — Да, сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Еще совсем недавно я действовал бы более тонко, а сейчас у меня не было никаких сомнений в том, что мой приказ выполнят. Не прошло и пятнадцати минут, как первым за ворота вышел Глыба. Он был облачен в тяжелый доспех, в руке держал длинный меч и всячески демонстрировал, что никого не боится. Следом за главой «Монолита» вышли и остальные четырнадцать названных мной убийц. Правда, пятерых из них привели к воротам насильно. Моя доска снизилась, и я, легко соскочив с нее, остановился в 30 метрах от выстроившихся в цепочку бывших сталкеров. — Что тебе надо? — рявкнул глыба, делая шаг вперед. — Правосудие, — ответил я так, чтобы меня слышали в том числе и за стеной. Вы — руководители и несете ответственность за всех. Вы приговорены к смертному поединку. Если выживете, сможете уйти. Если нет, значит, не судьба. — Какое ты имеешь право выносить приговор? — крикнул широкоплечий, похожий на гнома мужик. — С кем нужно драться? — спросил более сообразительный Глыба. — Вы все вместе будете драться со мной, — усмехнулся я, пожимая плечами. «Насмерть! Бой начнется на счет три! Раз! Мы же не дураки! Мы на прицеле твоих войск! Два!» Заклинание было готово давно. Чтобы его сотворить, я полностью высосал энергию пяти лежащих в рюкзаке пирамидок и на счет три ударил. Да, можно было сделать все более эффектно. Но пятнадцать противников — это не шутки. По цепи бандитов прошла волна тьмы. В следующий миг они превратились в ледяные статуи а потом взорвались красными осколками. — А кто не понял, что мы не шутим, сам виноват, — кровожадно заявил Гензо. — Правосудие свершилось, — объявил я, и даже без усиления магии мои слова в гробовой тишине услышали все. Если среди вас есть кто-то не согласный с моим решением, я жду его здесь в течение пяти минут. Если никто не выйдет, это будет значить, что вы совсем согласны. После этого несколько моих отрядов войдут в город и проведут инвентаризацию. Все то, что вам не нужно для выполнения миссии, мы заберем. нападение или помехи моим людям будут означать аннулирование договоренностей и приведет к смерти всех вас. Пять минут пошли. — Как же рад, что мы с тобой на одной стороне, — шепнул Генза. Вместо ответа я посмотрел на часы. Рано. Даже если все хорошо, Свят еще не должен был вернуться. Я подавил нарастающую тревогу и, усевшись в кресло ББ, принялся ждать.